Желаем вам приятного прослушивания. Анотация. Анатолий Шиманский – человек одновременно обычный и удивительный. Русской по привычкам и восприятию жизни, он решил познакомиться с Америкой без посредников и познакомить ее с собой. Каким образом? Для этого оказалось достаточно приобрести мерено – назвать его Ваней, впрячь фургончик и проехать не спеша от восточного побережья США до западного.